Глава тридцать седьмая. Берлин полон слухов. В Берлине царит атмосфера заговора. И все из-за одного переходящего из рук в руки документ. Это напечатанный на машинке список. Нейтральные наблюдатели поражены тем, с какой смелостью люди передают эту бумажку друг другу в кафе на глазах у официантов, которые, кто же этого не знает, все на у Гейдрих. В машинописанном документе содержится, ни больше ни меньше, состав гипотетического кабинета министров. Гитлер в будущем правительстве остается канцлером, но фамилии Геринга и Папина в списке не значатся. Зато в нем есть имена Рема и его друзей – Шлейхера, Штрассера, Брюнинга. Примечание. Франц фон Папен, 1879-1969, политический деятель Германии, дипломат. В июле-ноябре 1932 года возглавлял правительство, способствовавшее усилению позиции нацистов в Германии, принимал активное участие в установлении нацистской диктатуры и вошел в первый кабинет Гитлера как вице-канцлер. В апреле 1945 года был арестован, но оправдан международным военным трибуналом в Нюрнберге, Однако, когда он предстал в феврале 1947 -го года, перед комиссией по денацификации, его признали главным военным преступником и приговорили к восьми месяцам тюрьмы. Курт фон Шлейхер с 1882-1934, рейхсканцлер Германии с декабря 1932 по январь 1933 -го года, предшественник Гитлера на этом посту, застрелен во время «Ночи длинных ножей». Грегор Штрассер, 1892-1934, один из основателей и лидеров НСДАП, представитель социалистического крыла партии, убит во время ночи длинных ножей. Генрих Брюнинг, 1885-1970, германский политический деятель, рейхсканцлер и министр иностранных дел во время Веймарской республики. После прихода к власти Гитлера отошел от политики. Накануне ночи длинных ножей был предупрежден о предстоящем аресте и эмигрировал. Конец примечаний. Гейдрих показывает этот список Гитлеру. А тому только дай случай укрепиться в своих параноидальных наклонностях. Он просто-таки задыхается от бешенства. Правда, фюрера озадачивает разнородность коалиции. Шлейхер, к примеру, никогда не числился в друзьях Рёма, напротив, сильно его презирал. Гейдрих на это возражает, что генерал фон Шлейхер был замечен за беседой с послом Франции, вот и доказательство, что он заговорщик. На самом деле разнородность странной коалиции доказывает в первую очередь то, что Гейдриху надо бы получше вникнуть в проблемы внутренней политики, ведь составил и пустил в оборот этот список именно он, а принцип был очень простым – Он вписал туда имена врагов двух своих начальников Гиммлера и Геринга равно как и своих собственных.